Глава пятьдесят Король-фей? «Поберегись, растыка! Что встало на дороге? Глухая, что ли?» На Валенсию неслась на полной скорости небольшая повозка, набитая сеном, которой не было ни возничего, ни запряженной лошади или на худой конец осла. Наконец отмерев, девушка дернулась в одну сторону, но в последний момент передумала и сделала шаг в другую. Момент был упущен. Она зажмурилась, ожидая удара, но тут же почувствовала, как взлетел вверх воздух. Пуп сплавно приземлил ее на повозку с сеном. «Извини, сейчас наберу больше воздуха в легкие, секунду передохну и подхвачу тебя вновь». «Расселись? Разрешение спросили? Чай на карете едете?» Повозка вдруг начала останавливаться. «Вы кто? Вы где?» Валенсия крутила головой по сторонам, пытаясь понять, с кем разговаривает. «Я все, и я никто. Я везде, и я нигде. Ну так вот, кто я, Валенсия Кузнецова, а?» Неожиданно местность начала менять свои очертания. Девушка, забыв про вопрос, крутила головой, не понимая, как такое возможно и что происходит. Небо заволокло грозовыми тучами, Из вместо поляны с цветами появилась голая скала, о которой бились шумные волны. Над головой слышался крик чаек. Повозка резко превратилась в деревянную скамью, на которую, больно ударив копчик, приземлилась Валя. Пошел мелкий теплый дождик. Фамильяры уменьшились в размерах и, нахохлившись, словно воробьи, сели на плечи девушки. Попс ощетинился, взлетел над хозяйкой, став живым зонтиком. «Но так кто я, Валенсия? Из-за кого случились эти неприятности, что преследуют тебя?» «Король-фей? Что не смог поделить артефакт с моим дедом?» Она пальчиком смахнула с носа непрошенную каплю дождя. Смех, словно усиленный сотней рупоров, разнесся по округе. Э, «Спасибо, развеселила девочка. Нет, такое не под силу королю-фей». Ландшафт вновь поменял очертания. Теперь перед маленькой компанией куда ни кинь взгляд раскинулись бескрайние маковые поля. На горизонте возвышались красивые высокие горы необычных расцветок. Одни были зелеными, словно изумруд, Другие блестели ярко золотыми сполохами. От одного видимого края земли к другому, раскинув цветные лапы, стояла радуга. Валя открыла рот от шока. У радуги было лицо, которое мило улыбалось непрошенным гостям. Страшно-то как! Валенсия закрыла руками глаза. Своей остановкой в портале с варенсии сбили все магические настройки. Тихий голос шептал прямо на ухо. «Ой, кто бы знал, как я устал за эти века следить за магическим порядком! А может, ты, Валенси, займешь мое место?» Девушка распахнула глаза и поискала взглядом источник голоса. Но все, что увидела, это замерших на плечах Тэма и Тея и зависшего в воздухе пупса. «Покажитесь, пожалуйста, не пугайте!» «Что с ними?» Она ткнула пальцем Стаффорда, но тот даже не шелохнулся. «Ничего страшного, скоро очнутся!» Ну так что, догадалась, кто перед тобой? Вы хранитель магии? Можешь и так называть, я не против, но по своей сути я и есть магия. А хочешь, я сделаю так, чтобы ничего этого не было. Ты вернешься в свой мир и даже не вспомнишь о проведенном тут времени. Будешь ходить на занятия, влюбишься, выйдешь замуж, родятся дети. Зато не придется выполнять условия договора от Леди Амидар. Наказал на свою голову самого себя помощницей, что ищет выход из сложившейся ситуации, пытаясь избавиться от наказания. «Извините, а как вам можно обращаться?» Валенсия поняла, что хранитель магии сам ищет выход из сложной ситуации. Неспроста он ее сюда заманил. «Может, я помогу, чем смогу? Но вы не будете стирать мне память и отправлять домой. Пожалуйста!» «Ну, даже не знаю. Ландшафт снова поменялся». Теперь вокруг девушки были пальмы, песок. Хранитель воссоздал то место, где они отдыхали с мужьями набора Бора-Бора. «Хорошо, я подумал. Заключаем магический договор. Я отменю все прочие договоры с Амидар и Биржей, что на тебя навесили. А ты заключишь один. Со мной». «Э, нет, я так не согласна брать кота в мешке. Я не намерена. Один раз я уже согласилась. Попыталась возразить леди-проводник. Давайте оговаривать условия нормально». «А давайте?» Из воды высунула голову большая белая акула и мило улыбнулась, демонстрируя пасть, полную острых зубов. И запугивать не нужно. Икнула девушка, закрывая рот руками, чтобы не закричать. «Лучше разбудите моих друзей, вместе решим все вопросы». Эти генералы в свое время уже нарешали вопросов, решив меня обмануть. Ну, не меня, конечно, а нашли лазейку в магическом договоре, который я не учил. А может, специально оставил для таких вот умников? Хотел проверить, изменились ли магические миры за века? Нет, ничего не меняется. Также процветает жадность, воровство и обман. Ну честных магиков немало.